Февраль 5. Поговорим о болезнях допущенных и допускаемых. Внутри дома можно допустить любого посетителя. Также и с болезнью. А можно наоборот. Нежелаемых гостей не пускать. Механик следит за состоянием своей машины, смазывая, питая ее и ремонтируя части. Исправная заградительная сеть служит хорошей защитой от всяких болезней. В случае, если все же что-то случилось, и организм не в порядке, мысль первая на помощь идет заболевшему организму. Мысленным лечением можно много помочь, создавая образ здорового органа, мышц, в ткани, кости или сосредоточиваясь на них для усиления притока психической энергии. Хорошо заложить кристалл этой энергии в занемокшее место, чтобы он горел и пульсировал в нем. Физическая собранность и подтянутость организма очень полезна. Она часто обусловливает бесперебойную работу всего аппарата. Необычайно полезны ежедневные омовения или душ с растиранием тела и, конечно, гимнастика, а также и спорт, но спорт легкий, ритмичный, не вызывающий чрезмерного напряжения и усилий. Внешняя подтянутость хороша, она указывает на дисциплину духа, Только распущенность во всех видах, как физическая, так и психическая, разрушительна для организма. Распущенность противоположна собранности, сдержанности, контролю и самодисциплине. И если тело находится под полным контролем, мысль действует главным образом профилактически. Профилактика мыслей действенна очень. Болезни окружающих могут действовать разрушающе на психику человека и обессиливать его защитную мощь. Следует в этом случае помнить, что неполадки в работе аппарата другого, незадачливого механика не могут служить причиной своих собственных. И слабости, и неумение управлять своим организмом не есть повод к тому, чтобы ослаблять контроль над своим телом, установленный в результате долголетних и упорных усилий. Ни в коем случае нельзя поддаваться психическому состоянию заболевшего субъекта, ибо это конец. Крепость нуждается в надежной охране, и психическая энергия, всегда готовая к ярой защите ее верной страж. Здоровье и йога, весь сложный аппарат его существа, трепещет порой от напряжения, как стрелка компаса, но причины этого явления совершенно иные и не имеют отношения к явлению обычных болезней. Что же касается этих последних, то лучшей защиты от них будет постоянная психофизическая охрана своего тела и всех прочих оболочек, которые стоят ниже бессмертной триады.